Глава 21. Рабочее настроение пропало, а такое с Агнией случалось крайне редко. Обычно, беря камеру в руки, она забывала об окружающем мире. Это происходило даже в самые сложные периоды ее жизни. А теперь провал полный. Работая с этими моделями, девушка не могла не думать о том, скольких из них, как и Свету, насильно пользовали сахиновские. А сколькие выбрали такую судьбу добровольно. Света после вчерашнего разговора так и не вышла на связь, как, впрочем, и Роман. Агния надеялась поговорить с ними обоими, хотя время еще есть. Сложно было поверить, что Роман способен участвовать в чем-то подобном. Агния не сомневалась, что он не врет, он и правда многого не знал. Слишком уж потерянный вид у него был, но даже то, на что он согласился, чести ему не делает». «Везет мне на мужчин», — мрачно подумала Агния. Только решила, что нашла обычного, простого, нормального, а он сообщник. «Девушки, на сегодня все», — объявила Агния. «Всем спасибо. Жду вас завтра». Модели без лишних слов разбрелись по гримеркам. От переизбытка вежливости они определённо не страдали. Многие не считали своим долгом ни здороваться с фотографом, ни прощаться. Зато не в меру позитивная София справлялась за всех сразу. Она не скупилась ни на благодарности, ни на комплименты. «Агния, всё чудесно!» – прощебетала она, передавая девушке белый конверт. «Вот это вам!» «Что это?» «Часть вашего гонорара!» А почему сейчас? удивилась Огня. Еще же не конец, пара сессий осталось. Да, но вы ведь работаете на одно наше агентство, а мы с разными фирмами. Те заказчики, которые уже получили фотографии, рассчитались с нами, так почему мы должны задерживать деньги вам? В отсутствии логики ее не упрекнешь. Огня взяла конверт и, не заглядывая внутрь, положила его в рюкзак. Пожалуй, это непрофессионально, но она вообще не любила обсуждать денежные вопросы. Вряд ли ее обманут, слишком уж трясутся над столичной гостей. Был гораздо более важен вопрос, который Агния хотела обсудить Софии. Тема неприятная, но бегать от нее вечно не получится. «Скажите, как быть с фотосессией для Любови Сохиной? Какие планы вообще? Я знаю, что у нее умерла дочь, и это большое горе». Передайте, пожалуйста, ей мои соболезнования. Я так поняла, она решила все отменить? Да нет, растерянно пожала плечами директор агентства. На днях собиралась мне перезвонить. Как это? Опешила девушка. А траур. Не поймите ее неправильно. Смерть Людмилы Артуровны и правда стала для ее родителей очень тяжелым ударом, особенно для Любови Геннадьевны, ведь она так любила дочь. У нее началась депрессия. Чтобы отвлечь ее, Артур Дмитриевич настоял, чтобы фотосессия состоялась. Ну и семейка. То, что фотосессия состоится плохо. Света не упоминала, какую именно роль мать семейства играла в похищениях девушек, но вряд ли она ничего не знала и держалась в стороне. Агне оставалось лишь надеяться, что ей хватит актерского таланта, чтобы изобразить неведение, а то ведь их с Дашкой из города не выпустят. — Когда мне ее ждать? — Честно, не знаю. Мы с ней разговаривали вчера днем. Она собиралась перезвонить сегодня. — И? — И не перезвонила. Я сама попыталась связаться с ней утром, но ее телефон не отвечает. Я слышала, что этой ночью был какой-то несчастный случай в офисном здании, принадлежавшем семье Сохиных. Наверное, она занята там. Не принимайте это на свой счет. Любовь Геннадьевна высоко ценит ваше мастерство, и, я уверена, ни за что не откажется от фотосессии. Львиную долю лести Агния пропустила мимо ушей, ее больше заинтересовало другое, о каком еще офисном здании, говорит София. Сколько она по городу не ездила, ничего подходящего под это определение не замечала, уж не о том ли доме развлечений идет речь, который Света упоминала. Если да, то ситуация становится пугающей. После их серьезного разговора со Светой вдруг происходит несчастный случай, настолько отвлекающий Сохину, что она даже о своей сессии нарциссизма забыла. Таких совпадений не бывает. Агни очень захотелось уехать и отсюда, и из студии, и из этого города. Просто разорвать связь с этим местом и не чувствовать себя больше на прицеле у снайпера. «Кстати, не такая уж невыполнимая задача. Часть гонорара ей выплатили, побега не ждут, поэтому перехватывать не будут. Даже ущерб ее репутации невелик. Никто не станет прислушиваться к жалобам провинциального агентства при ее-то послужном списке». «Вообще жизнь и безопасность дороже репутации. Я с вами сразу же свяжусь, как только что-нибудь узнаю», виновата пообещала София. «Вы ведь не сердитесь, правда?» «Нет, конечно, я все понимаю, форс мажорные ситуации случаются», — улыбнулась Агния. «Завтра мы с вами в любом случае встретимся, тогда и поговорим». «Да-да, буду ждать», — просияла София. Похоже, она ничего не заподозрила. Агния жалела, что не взяла телефонный номер Светы. Снова наведываться в ее дом не хотелось, а позвонить легко. Правда, не факт, что телефон у нее есть». Связываться с Романом тоже желания не было, поэтому Агния сразу набрала номер Дашки. На Дашу разговор со Светой повлиял сильнее, чем на нее саму. Сегодня она категорически отказалась оставаться дома одна и весь день, пока Агния работала, бродила по городу. Хорошо еще, что мороз чуть-чуть отпустил и беспокоиться за ее здоровье не приходилось. Дашкин номер отказывался отвечать, ссылаясь на то, что абонент недоступен. Только сейчас Агния вспомнила, что подруга успела доломать свой телефон, поэтому и она теперь мобильной связи не товарищ. Оставалось лишь надеяться, что Даша не отправилась на экскурсию по местным закоулкам, а остается в пределах торгового центра. Даша не разочаровала. Она обнаружилась в уже знакомой пекарне за самым дальним от входа столиком. Перед ней остывал чай, рядом с которым сиротливо соседствовала недоеденное пирожное. «Не наблюдаю у тебя предновогоднего настроения». Агния старалась казаться жизнерадостной. «Это потому, что его нет. Мне здесь плохо». «Мне тоже. Поэтому предлагаю уехать сегодня же». «Правда?» Голубые глаза девушки загорелись надеждой. «Ты не шутишь?» «Нет». «А как же твоя работа?» «От такой работы лучше держаться подальше. Это сегодня я делаю обычные сессии. А завтра что? Меня позовут в этот их бордель снимать местные извращения?» Или еще и присоединиться попросят? Даш, я не хочу работать на таких людей ни за какие деньги, поэтому ноги в руки и валим. Я даже о своем отъезде сообщу по телефону, когда мы будем на безопасном расстоянии. Но ведь дом еще надо сдать хозяйке. Брошу ключи в почтовый ящик, подумаешь? Вставай, пора собираться. Подожди, Агния, можно я сначала Вадиму позвоню? А то он, наверное, беспокоится». «Да уж, наверное. мобильный сбежавшей невесты на первые сутки вне зоны доступа. Даша собиралась звонить ему еще вчера, но из-за разговора со Светой забыла. Агне не очень хотелось, чтобы Вадим знал ее новый номер, но в данной ситуации ничего не поделаешь. Можно было бы активировать старую симку, которую девушка не собиралась выкидывать окончательно, но это долго, а Дашке нужно сейчас. «Звони давай», — Агния протянула подруге трубку, «только быстро». «Конечно, я быстренько. Слушай, а можешь номер набрать? А то я не помню наизусть». Огня показательно закатила глаза, но номер все же набрала. Счастливая Дашка тут же забрала у нее аппарат и стала ждать. «Вадик, привет, это я. Нет, ничего не случилось, просто у меня сломался мобильник. А что такое?» Судя по вмиг по серьезнейшему лицу Даши, Вадим говорил нечто не совсем приятное. Огня нахмурилась Еще с той стороны проблем не хватало. «Да, она здесь. Дать трубку?» Даша протянула телефон его законной владелице. «Он с тобой хочет поговорить». «Поняла уже», — вздохнула Агния. «Легко ты меня сдала». «Привет, Вадим. Нет у меня времени на приветы. Ты со своей маскировкой можешь в беду попасть». «О чем ты? О твоей дурацкой манере номер менять? Как вообще с тобой связываться?» — А зачем тебе со мной связываться? — Агня начинала злиться. — Мы оба прекрасно знаем, что практической пользы от меня нет, а разговорами об отношениях меня уже твоя благоверная затерроризировала. — Что от меня еще может быть нужно? — Я предупредить тебя хочу. Послушай, на этот раз ты ни в чем не виноват, виноваты мы, но опасность все равно не исчезает. Это он просто про Сохиных не знает. Что ей еще? Чего-то опасаться нужно. Просто замечательно. Я вся внимание, — холодно произнесла Агния. Нашелся один урод, который решил шантажировать Данилу. Хотел заставить его работать в суде, а Данил отказался, потому что очень уж дело поганое. Тогда этот козел и начал давить. По всем фронтам у него обломилось, так он на тебя своих громил решил натравить. На меня?» «А я здесь при чем? Мы с Дани уже сколько месяцев как расстались». «Это ничего не меняет», — заметил Вадим. «Когда на человека хотят надавить, бьют по самым больным местам и забирают самое дорогое». «Но...» «Давай ты не будешь кокетничать, сейчас не время. Данила тебя любит, и кто-то слил эту информацию упырю. Кто, я еще буду разбираться. Пока важно, чтобы до тебя не добрались. Самого упыря мы взяли в оборот, но он уже успел дать приказ о твоем убийстве». «Моем чем?» – с трудом проговорила Агня. «Ты слышала? Не бойся, ничего с тобой не случится, я не позволю». После некоторой обработки Упырь уже готов забрать свой приказ обратно, но беда в том, что он не может выйти на контакт со своими придурками. То ли они не желают, то ли он врет. Его мы пока будем додавливать, но и ты не сиди на месте. Где мы с тобой можем встретиться? Где ты сейчас?» Агня назвала не только город, но и адрес. В адресе толку не было, однако стресс уже начинал сказываться. «Далеко», — оценил мужчина, — «слишком далеко от Москвы». «Близко к моим родителям», — машинально сказала Агния. «Я могу поехать туда». «Отлично, там я тебя встречу». «Ты знаешь, где они живут?» Обижаешь. Все, что можно узнать, я уже узнал. Езжай к родителям, постарайся долго не задерживаться на одном месте. Главное, не волнуйся, все обойдется. Если они все-таки найдут тебя раньше, настаивай, чтобы связались со своим шефом. Скажи, что если убьют тебя, денег не получит вообще. Хорошо, а Даша? Вадим немного подумал, затем решил. «Дашке лучше держаться с тобой. Я ее знаю. Она уже поняла, что что-то не так. Даже если ты постараешься отдалить ее от себя, она все равно потащится следом. А это гораздо опаснее для вас обеих. Уж лучше вместе. Не бойся, уже скоро решится дело, и я тебя умоляю, не пропадай больше. А теперь верни мне Дашку». Похоже, он хотел сам объяснить Даше ситуацию. Огня не возражала, ей и так было о чем подумать. По сути, она оказалась между двух огней, да еще каких. С одной стороны, сахиновские, которые творят в этом городе, что хотят, с другой – какие-то головорезы, получившие приказ ее убить. И ведь ни за что. Среди всего, что навалилось на нее, теплым лучом остались лишь слова «Данила тебя любит». «Вадим не фанатка бразильских сериалов. Он не имеет привычки разбрасываться красивыми словами просто так. Если он говорит, то фактами, в которых не сомневается». Даша, наконец, завершила разговор и молча вернула телефон. «Дашка, я бы предпочла, чтобы ты сразу поехала в Москву». «Нет», — решительно возразила она, — «я тебя не брошу в такой ситуации. Это мои проблемы, в которых ты не виновата. Смотри, даже Вадик не возражает, чтобы я осталась с тобой». «Вадим не знает, что ты беременна». Если бы он знал, тут бы такое началось. Но Даша упорно стояла на своем. «Я с тобой, и все тут!» «Хорошо», — сдалась Агня. «Тогда наше с тобой решение уехать из города становится как нельзя более актуальным. Идем». По пути она прикидывала, что и как лучше сделать. Почти все оборудование и ноутбук в машине, здесь порядок. Забрать надо одежду и, в первую очередь, шиншилу. Причем Хонду разумнее припарковать где-нибудь на подъезде. Если за ее домом уже следят Сахиновские, оставленная на готове машина способна их насторожить. А так они увидят, что Агния и Даша возвращаются пешком и решат, что девушки просто гуляли, а автомобиль уже в гараже». Такое раньше бывало, так что основания есть. Даша, выслушав ее намерение, только кивнула. Да и что здесь возразить? Проезжая мимо Дома Светы, Агния не удержалась и посмотрела в ту сторону. Во дворе, как и вчера, играли дети, а вот тоненькой фигурки в черной куртке и в платке, скрывающем лицо, не наблюдалось. «Ладно, идем». Агния заглушила мотор возле одного из соседних домов. «Соберем сумки, поставим у порога, уже тогда я подгоню машину ближе». Чипсика не забудь. С каких пор ты о нем беспокоишься? Ты же его боишься. Боюсь, но оставлять его точно не хочу. Заходя во двор, Агния постаралась украдкой осмотреться по сторонам. Из-за белого снега спрятаться весьма проблематично, а Сахиновские похоже гениальностью изначально не отличаются. Так что раз их не видно, скорее всего и нет поблизости пока. Агния открыла дверь и вошла первой, поэтому первой и попалась. Чьи-то сильные руки схватили ее и, не давая опомниться, потащили в комнату. Судя по приглушенному писку, такая же судьба постигла и Дашу. «Хорошо еще, что сразу не убили», — мелькнуло в голове у девушки. «Ее бросили на диван, рядом упало что-то твердое и засопело, похоже, Даша. Из-за задернутых шторы смотреть кого бы то ни было не представлялось возможным, пока не вспыхнул свет». Как только глаза привыкли к контрасту, Агня смогла увидеть двух мужчин, стоящих в паре шагов от них. Один был среднего роста, худой и какой-то невзрачный, зато с пистолетом. Другой обошелся без оружия, недостаток которого с лихвой компенсировали медвежьи габариты. — Наконец-то, — Гундос объявил тот, что поменьше, — меня уже затрахал этот тур по провинции. Если и были сомнения в том, что Сахиновский это или нет, то теперь они развеялись. Похоже, как раз о них предупреждал Вадим. Но как они вовремя? Надежду давало лишь то, что их не убили сразу. Что проще – выстрелить в темноте и скрыться. А раз они еще живы, остается шанс договориться». Агния не знала, что делать, притворяться, что она не в курсе, или оставить игру. Первая заманчивее, но вряд ли получится. Неизвестно, сколько они уже поджидают здесь. Могли обшарить дом и найти ни одно подтверждение того, что она и есть Агния Туманова. Придется вести переговоры. «Меня предупреждали, что вы можете приехать, но вы совершаете ошибку. Ваш наниматель уже отменил задание. Даже если вы убьете меня, вам не заплатят». «Нам всегда заплатят». Мужчина достал из кармана небольшую любительскую видеокамеру. «Не льсти себе, думая, что с тобой кто-то будет разговаривать. Ты еще целая только потому, что нам надо записать твое убийство, чтобы твоему хахалю было на что смотреть». «Но зачем это? Неужели вы думаете, что после такого он согласится на вас работать?» Агния надеялась выиграть время, чтобы хоть что-то придумать. «Да насрать мне, будет он работать или нет. Меня наняли, чтобы убить тебя и снять все. Больше ничего не знаю. Улыбнись в камеру, девочка». «Но вас наняли, чтобы убить меня. Ее отпустите?» «Сейчас», — расхохотался гигант. «Не знаю, кто твоя подружка, но ей просто не повезло». Они не собирались вести переговоры. Это было видно по их глазам. Когда человек хотя бы предполагает иной исход, он смотрит по-другому. А эти озвучили именно то, что собираются делать. Бесполезно им что-либо объяснять. Они, похоже, вообще своих жертв не воспринимают как людей. Агния напряглась, готовясь защищаться. Может, хоть Дашке удастся выбежать из дома». Никогда в жизни она не сталкивалась с таким. Слова не имеют значения, сил лишает сама тупиковая ситуации. Ведь приказ отменен. Когда гигант уже двинулся вперед, произошло то, чего никто не ожидал. В коридоре хлопнула дверь и раздался голос Романа. Огня, а почему у тебя не заперто?»